Глава сорок пять Мила Цветкова Я купил тебе квартиру, Мила. У нас была договоренность. Ты уезжаешь и больше не появляешься в жизни моего сына. Так что, сама виновата. Это ведь ты его свела с ума. Он был в ремиссии, пока не появилась ты. Мы научились справляться с его хм, особенностями. Теперь это так называется. Горько ухмыляюсь я. Проваливаюсь в прошлое. Оно затягивает меня, словно жадное голодное болото. «Особенности? Ваш сын — чудовище!» И я его не выкидывала из окна. Думаю, что из желающих это сделать, очередь стоит до луны и обратно. Солнце заливает комнату. Нашу с моим любимым мужем первую квартиру. Она съемная, но очень светлая, и кажется, что мы будем счастливы вечно. Здесь. Или в другом месте, неважно. Мой муж меня любит. Да, он бывает вспыльчив и нетерпим. Иногда меня это даже пугает. Но он любит меня. Носит мне в постель кофе, радуется мелочам со мной вместе. Любит меня до иступления, до какого-то сумасшествия. Мы с ним одно целое, даже порой чересчур. Словно срослись. Макс не может оторваться от меня. Как маньяк, которому для того, чтобы жить, нужна я. Странно, но волнующе притягательно. Меня тянет к нему, будто магнитом. Наверное, она такая, настоящая любовь. И я готовлюсь сообщить Диме самую важную в наших жизнях новость. Немного волнительно, но он будет в восторге. Я в этом уверена, ведь я ношу под сердцем его продолжение. И «Я отвечу», — морщится мой любимый. «Сейчас он мне от чего-то кажется каким-то другим человеком». Что-то проглядывает в любимых чертах, что-то звериное. Но я отмахиваюсь от этих ощущений, списываю набушующие во мне гормоны, перестраивающие, перекраивающие меня. Где-то звонит телефон, где-то за пределами нашего рая. Это начало конца. Дальше начнется самый страшный ад. «Я знаю», — склонившись почти к моему уху, шепчет отец монстра. «Ты не трогала, Димочку, но это не меняет ничего. Я хочу, чтобы ты поняла, мила. Я просто защищаю свое. «Вы такой больной, и сына сделали таким. Только у монстра могло родиться чудовище». Задыхаюсь я, глядя, как Григорий Павлович достает жестом фокусника мою куртку, словно из воздуха. «Что он задумал?» «Сердце уже даже не колотится» трепещет где-то вне организма. мне не страшно, пустота и апатия даже не вздрагиваю, когда он надевает на меня подаренный яром удобный пуховичок. как на куклу натягивает и мне становится адски холодно в теплой одежде. А еще я знаю теперь, кто вытолкнул из окна моего мужа, бывшего или нынешнего уже неважно. Я знаю чьих рук это дело, и от этого еще более жутко. Зачем? Только и спрашиваю я. «Я под арестом. Вы ведь все равно не сможете меня увезти отсюда». «Уже нет. Я достаточно работал, чтобы иметь возможности быть почти всемогущим. Ты едешь со мной. Я хочу тебе показать кое-что. Точнее, познакомить кое с кем, прежде чем ты исчезнешь. Прости, но ты сама виновата. Нужно было соблюдать договоренности «Прежде чем что?» Мила, я просто хочу, чтобы ты поняла, что все, что я делаю, я делаю только для того, чтобы защитить его. Точно. Он сумасшедший. Этот мужчина, врач, который должен давать надежду и жизнь, просто больной урод. Да, урод. Он уже не человек, существо. Ни один нормальный человек не поднимет руку на свое дитя. Вот сейчас меня начинает трясти от запоздалого страха. Я буду кричать, слышите? Здесь полно полицейских. У вас еще есть возможность уйти. Я никому ничего не скажу. Шепчу я умоляюще. Мой яр, мои васильки, моя жизнь. Все это сейчас стягивается на моей шее тугой удавкой, заставляющей меня умолять монстра меня пощадить. Не будешь, голос отца Димочки уверенный и спокойный. Он сует мне в руку маленький клочок бумаги. И я не хочу смотреть, что это, но знаю, что это изменит всю мою жизнь. Чувствую. Ты побежишь за мной босой по раскалённым углям. Крошечное фото. Чёрно-белое, с которого на меня смотрит огромными глазищами маленький мальчик. Я его знаю. Абсолютно точно. Словно связано с малышом незримыми нитями. Взгляд серьёзных глаз достаёт до сердца, заставляет его снова стучать. Ребенок сидит в странном кресле, и я не сразу понимаю, что это инвалидная коляска. Его зовут Алешенька. В голосе чудовища столько нежности, боли какой-то затаённой. Дмитрий сказал, что так ты хотела назвать сына. Этого не может быть! Вы все врете! Вы врете все! Я кричу из последних сил: Мы с Лидой его растили, у мальчика ДЦП. Сказалась тяжелая недоношенность. Я его отдать хотел. Сначала думал, не жилец. Потом, чего добру пропадать? Решил ему семью шикарную подобрать, бездетную. А потом... Увидел, когда в камере для допекания младенцев. Решил проверить. Анализ взял ДНК. Уж больно он на Димку похож был маленького. Черт! Представляешь, я ошибся с диагнозом сына. Бесплодие необратимое у него. Я ошибся. Такое представить невозможно, но у Димы куча аномалий, вот и мы с Лидой и Лёшеньку стабилизировали. Вторая молодость надежда у нас появилась. Дима возненавидел ребенка, пытался ему вред причинить, выгнали сына из дома. А потом Лида не стало, и Дима... Чёрт, мне пришлось защищать внука. Глаза Григория Павловича блестят лихорадочно, а мне кажется, что мир перевернулся, и я парю в воздух вверх тормашками. Монстр умеет любить, но его любовь уродливая, и скалеченная. «А тут ты появилась. Я не отдам мальчика. Он все, что у меня есть в этой жизни. Поняла ты? Мой внук, мой наследник. Я дам ему то, что ты никогда бы не смогла. У него есть учителя, няни, все, что требуется для его жизнедеятельности». «Зачем вы мне рассказали? Зачем? Почему сразу не сделали то, зачем явились? У него нет меня, нет». «Я решил, что ты должна знать. Но он не твой и не будет твоим. И ты ему не нужна. Он не знает тебя». «Но это же бесчеловечно», — стану я. «Я умерла тогда». «Значит, тебе уже не страшно», — кривит губы мой свёкор. Тот, кто меня собирается уничтожить уже второй раз. «Иди за мной. Времени мало. Твой любовник не сидит без дела. Кстати, Димка его ненавидел. Знаешь, за что? За то, что он оказался сильным и брал все легко. Все, что нравилось Димочке. За то, что все женщины Розина предпочли ему. Дура эта твоя подружка чудом избежала того, что мой сын ей приготовил». «А когда Димочка узнал, что и ты теперь с Розином, просто с ума сошел. Так что скажи спасибо, что мой сын сейчас в коме. Иначе и детей, и Ярослава уже бы не было. Я защитил тех, кто тебе дорог. Просто потому, что ты мать моего внука. А теперь пошли. Иди, не заставляй меня применять силу». «И я иду. С трудом передвигаю ноги. Я иду в пустоту. Неизвестность» шепча слова благодарности монстру.